352. Можно слышать от изучающих химизм светил о счастливых и несчастливых знаках. Конечно, для всего мира не может быть счастья или несчастье. Так напрасно думать, что несчастливый день должен погрузить весь мир в бездействие. Но все же, если химизм напряженный тяжек, то следует проявить осторожность. наблюдательность и осторожность могут дать лучшие сведения. Лучше пребывать в осмотрительности в несчастливый день, нежели утратить зоркость в счастливый. Неправильное понимание астрологии вело ко многим бедствиям. Не забудем, что химизм светил не может оказывать равномерного влияния на всех и все. На высотах, на океанах и под землею не могут быть одинаковые воздействия от химизма. Наука о воздействии светил будет великой наукой, когда будет воспринята без предрассудков.